Светлый гений Речь о раскрепощении женщин товарищ Фиолетов закончил с необыкновенным подъемом. Он стукнул кулаком по столу, топнул ногой, откинул назад свои волосы и громко закричал «Гражданки! Вы, которые эти белые рабыни, плиты и тому подобные, и которые деспот муж элемент несознательно относятся, и кухня, которая этой и тому подобное, с ним словом, «Довольно этих, про этих цепей, полное раскрепощение, к свету, нога с наукой и техникой! Уру!» — закричали женщины. «Уру! Несколько женщин бросились на оратора, сковырнули его с ног и принялись качать, неловко подбрасывая фиолетовое тело под самую электрическую люстру. «Не ушибся бы», — думал Фиолетов, испуганно брыкаясь и дергая ногами в белых суровых носках. Через пять минут, когда Фиолетов начал кусаться, восторженные гражданки поставили его на пол и на перерыв сжали ему руки, восхищаясь симпатичной его речью. Какая-то немолодая гражданка в байковом платке подошла к Фиолетову и, потрясая его руку, робко сказала, «Вы этот, как его, светлый гений человечества, в окне женщины!» Фиолетов накинул на плечи пальто и вышел на улицу, слегка покачиваясь. Фиолетовское нутро пело и ликовало. «Да, — сдумал Фиолетов, — того, — здорово, светлый гений! А?» Фиолетов быстро дошел до дому и нетерпеливо принялся стучать в дверь кулаком. Ему открыла жена. «Открыли?» — ехидно спросил Фиолетов. «Два часа стоишь, как собака на лестнице. Наконец-то открыли!» «Иван Павлович, я в раз открыла, — сказала жена. В раз, в раз. А вам охота, чтоб не в раз? Вам охота, чтобы муж восемь часов простаивал на лестнице? Вам охота восьмичасовой рабочий день тратить? Жрать!» Жена метнулась в кухню и через минуту поставила перед Фиолетовым тарелку с супом. — Ну, конечно, — сказал Фиолетов, — работаешь, как собака, как сукина дочь, а тут суп э, несоленый. — Посолите, Иван Палыч, — простодушно сказала жена. — Ага, теперь посолите, — заорал Фиолетов. — По-вашему мне только и делов, что супы солить, работаешь как собака, а тут суп солить. Жена печально зевнула, перекрестила рот и пересела на другой стул. Пересаживайтесь, э -э -э -э, завизжал Фиолетов. «Демонстрации мне устраиваете? Довольно мещанской идеологией. Я вам покажу кускину мать!» Фиолетов уныло покушал, скинул с себя пиджак и сказал, «Зашить надо». Разорвали черти тикачавший. Нечего без дела-то сидеть. Жена взяла пиджак и принялась за шитье. «Да электричество зря не жгите!» — крикнул Фиолетов, заваливаясь на постель. «Мне же платить придется!» «Можете и в темноте зашить, не узоры, писать!» Жена потушила лампочку И неровными стежками стала пришивать пиджак к своей юбке. Светлый гений, тихо посвистывая носом, спал.